Лошадь. Лошадь популярна. Она весела, болтлива, симпатична. Она умело обращается с деньгами, хороший финансист. Ее ум схватывает мысли людей до того, как они их высказали, что позволяет ей опередить их, опровергая или одобряя. Лошадь мудра, талантлива, любит делать вещи своими руками. Вместе с тем она очень разборчива в отношении одежды и манер. Лошадь все может бросить ради любви, став безразличной ко всему остальному. Из-за этого она часто терпит неудачи в своей жизни. Лошадь нетерпелива, она норовиста, будничные дела ей не интересны В привязанностях она слепа, и ее легко обмануть. Лошадь любит зрелище, театр, концерты, оперу, собрания, все, где есть толпа. Лошадь легко выходит из себя и из-за этого теряет доверие. Лошадь крайне независима, она не слушает советов и поступает по-своему. Первая и вторая фазы жизни лошади полны проблем и забот, но третья часть ее жизни обычно спокойна и размерена. Лучший брак у лошади с тигром, собакой, овцой, неудачный с мышью. Овца Артистичная, с хорошим вкусом, страстная по натуре. Овца обладает способностями к искусству. Но она пессимистична, беспокойна, застенчива. Ее часто озадачивает жизнь. Она не знает, какое направление ей выбрать и всегда полагается на других. У нее приятные манеры, но ее характер капризен. Вместе с тем она умеет нравиться. Она легко приспосабливается к любому образу жизни и не испытывает материальных затруднений. Часто она бывает религиозной. Охотно делится с другими, более несчастными, чем она, не ожидая и не требуя благодарности. Наоборот, благодарность приводит ее в смущение. Если овца связывает свою жизнь с кроликом, вепрем или лошадью, все идет хорошо. Неудачен брак с мышью но особенно с буйволом или собакой. Во второй фазе жизни она обычно переживает трудности, но в третьей фазе обретает покой и достаток. Обезьяна. В год обезьяны, считают японцы, рождаются люди, которых можно назвать беспорядочными гениями. Умные, способные в предприятиях большого размаха, они великолепные работники во всех областях, которые требуют сообразительности и осведомленности. Обезьяна изобретательна и оригинальна. Она способна решать самые трудные проблемы с удивительной быстротой, но если она не начинает их разрешать сразу, она может бросить их, так и не приступив к делу обезьяна общитна и создается впечатление что она со всеми ладит на самом деле они, а не о других считая себя выше всех несмотря на это обезьяну любят, хвалят ее за умение талант и гибкость обезьяна интеллектуальна у нее большая жажда знаний Она все читала, знает бесконечно много вещей, в курсе всего, что происходит. Она обладает прекрасной памятью, может с легкостью вспомнить малейшие детали виденного, прочитанного или услышанного. Это страстная и сильная натура. Обезьяна может во всем добиться успеха, если будет вести дело, которое нравится. Первая часть ее жизни будет счастливая, вторая — бурной, смутной и ее планы часто будут рушиться. Отношения мужчина-женщина складываются неудачно. Обезьяна может быть в хорошем союзе с драконом или мышью. Менее удачен брак со змеей или вепрем. Самый неудачный — с тигром. Петух Петух всегда занят, увлечен своей работой. Он всегда хочет сделать больше, чем может, и берется за задачи, превышающие его силы. Когда петух видит, что терпит поражение, он испытывает горькое разочарование. Петух эксцентричен, он любит, чтобы его заметили, но, блистая, он более приятен в обществе, чем в личных отношениях. Петух думает, что он всегда прав и знает, что делает. Он не доверяет никому и полагается только на себя. Иногда создается впечатление, что он способен на серьезные дела, но это не так. Он полон абсурдных и неосуществимых проектов. Он любит представлять себя героем, но остается мечтателем. Он расточителен. Он израсходует все, что заработает. Часто его может коснуться разорения, банкротства. Петух откровенен. Он говорит то, что думает. Но эта откровенность от безразличия к чувствам и уязвимости других. В нужных случаях петух по-настоящему отважен и храбр. Многие люди находят петухов интересными. Петух будет счастлив с буйволом, змеей или драконом. Неудачен брак с мышью, петухом или собакой. Самый неудачный — с кроликом.